Глава 22. Вагон Сталина был задвинут в тупик станции Омск-Пассажирская и связан с городом двумя линиями временными телефонной и электрической. Подъехать к вагону можно было только со стороны пустыря, где по глиняным ямам и рытвинам кружевело ломкое белье полыни, репейника и крапивы, которые называются здешним местам. Барда-дымом. А на пустыре и на путях со стороны вокзала и по обочинам узкой загребенной дороги за волками снега таились сторожевые посты и секреты. Те часовые, что охраняли сам вагон, взяли на караул, когда от машин проходил Сталин четким некрупным шагом в своей длиннополой шинели и черной кожаной фуражке военного покроя. В ответ на приветствие он легко поднимал руку к козырьку и тоже приветливо не сразу убирал ее. В городе что-то не ладилось с электричеством, и станция вместе с вокзалом, путями, составами то и дело погружалась в темноту. Вагон Сталина был переключен на аккумуляторные батареи, и в большом салоне с наглухо зашторенными окнами и линолеумным полом горели две яркие лампочки, одна на столе в мраморной лампе, другая под потолком, яркая, не защищенная абажуром. Сталин прошел через салон в купе, где горели две свечи на перевернутой тарелке, разделся и налил из термоса в стакан крепкого горячего чая. У него весь день не согревались ноги в ловких, но... Обуженных сапожках, и он, хватив крупный глоток чая, обжегся, поставил стакан на столик и достал из-под лавки большие черные пимы с широкими голенищами. Переобулся. Когда стали теплеть ноги, почувствовал большую усталость и сев на свою постель, долго сидел недвижно, желая сосредоточиться на главной мысли, вынесенной из встреч с сибиряками. Сибиряки, в общем, оказали ему все знаки высокого уважения, но он чутьем опытного понимал, что они не разделяют его взглядов и настроены против чрезвычайных мер при проведении хлебозаготовительной кампании. Он отдавал себе отчет в том, что на совещании говорил резко, жестко, даже с угрозой, и только уж одним этим мог не понравиться сибирякам, которые с глубоких времен полюбили независимость действий и взглядов, потому что купили эту независимость ценой великих лишений. Сталин знал об этом качестве сибиряков еще по ссылке, но совсем не учел его. Более того, сознавая плохо скрытое противостояние и подавляя его в людях, он испытывал острое желание борьбы и победы. Вместе с тем переживал знакомое ему чувство самоосуждения за то, что мало и неубедительно как-то сказал в своей речи о бедственном положении в стране с хлебом. «А сами разве они не знают, что Центральная Россия и Поволжье уже голодают?» — искал оправданий. «Да, могут и не знать в полном масштабе. У самих хлебов досталь, а сказано, сыт голодного не разумеет». По крайней мере, сейчас попытаюсь растолковать все это руководителем делегации. Сибиряки — народ кондовый, упрямый, но в конечном итоге добрый, покладистый. Сталин поглядел на ручные зарешеченные часы, до прихода вызванных товарищей оставалось полчаса. Он приоткрыл дверь в следующее купе и попросил у секретаря ужин тот скоро принес горячий борщ телятину и рюмку мадеры не успел сталин съесть борщ как секретарь снова пришел и пожелав сталину приятного аппетита протянул телефонограмму читай попросил сталин не отрываясь от еды и секретарь сняв очки с хрящеватого носа и подставляя бумажку под цвет свечей стал водить очками по наклеенным строчкам омск главный Сталину. Решительные меры приносят положительные итоги. Хлеб пошел. К началу массового сева задание будет перевыполнено. С ком приветом, Каганович. Таганрог. — А здешним эти меры пришлись против шерсти, — вытирая салфеткой губы и усы, сказал Сталин. — Да ведь сибиряки есть сибиряки. Этого тоже нельзя не учитывать. Тех, одним словом, Сибирь можно поставить на место, а тут сразу не проймешь железо. Но, думаю, у нас будет не хуже. И Сталин кончиками пальцев подправил усы и стал резать мягкую телятину, залитую белым соусом. В салоне лязгнули двери, послышались шаги, говор. Секретарь надел очки и вышел в салон. Сталин уже совсем собрался переобуваться, но вдруг раздумал и решил выйти к вызванным товарищам в пимах. Это простое решение почему-то приподняло его настроение, и он с улыбкой под навесом черных заостренных усов появился в салоне. Приглашенные раздевались и вешали свои пальто на железные крючки при входе. Секретарь стоял у стола, и в развернутой на ладони картонной папке перекладывал какие-то бумаги. Маленькая лампочка под потолком горела сильным слепящим огнем, и тени от предметов в салоне были четкие, густые. Сталин поздоровался с вызванными товарищами, и когда они рассаживались рядком на стульях вдоль стены, внимательно разглядывал их. Все они в годах в черных под широкими ремнями гимнастерках с накладными карманами и темны лицом. Узнал среди них секретаря сибирского крайкома партии Петрова, секретаря омского окружкома Филакова и секретаря зауралобкома Думенного, с которым встречался в секретариате съезда. Двоих, севших поближе к дверям, крупноскулых угрюмого вида, Сталин не знал. Он подошел к своему дубовому креслу с низкой гнутой спинкой, но не сел, а, сложив руки замком, покрутил большими пальцами. — Крайне необходимо, товарищи, чтобы вы еще и еще раз разъяснили всем низовым работникам, как важно для страны и армии успешно завершить хлебозаготовки. Я уже говорил вам, что нынче нашей стране не хватает зерна. Скажу прямо. Правительство и ЦК вынуждены потребовать от вас боевых темпов на хлебозаготовках. Главная трудность состоит в том, что наша промышленность в замену на хлеб не может дать деревне нужное количество товаров. Их нет у нас. Сталин сделал паузу. Филаков оперся руками о колени, будто хотел встать, и Сталин невольно замешкался с очередной мыслью, чем Филаков и воспользовался грубовато. Как не повертывает вопрос, товарищ Сталин, без взаимовыгодного товарообмена мы возвращаемся к методам военного коммунизма, который, как известно, пятнадцатый съезд решительно осудил и отверг. Филаков так волновался, что перешел на крик, Каким-то ярким, нездоровым румянцем пыхнули его бритые щеки. Крупная бородавка под правым глазом отечно почернела, но короткая стрижка придавала ему упрямый вид. — Может, еще будут замечания? — спросил Сталин, и, выйдя из-за стола, прошелся по салону. В валенках шаги его были мягкие, и сам он казался совсем низкого роста и доступным. Гости оживились. Товарищ Сталин, помочь стране поможем, сказал секретарь Зауральского обкома Думенный, и, видимо, не хотел вставать, но вдруг вскочил и взял руки по швам, умолк. На лице его выразилась усталость и тупое раскаяние. Сталину он не понравился из-за видимой робости, а так хотелось открытого разговора. А еще что? Спросил Сталин. Поможем, говорю, товарищ Сталин. Но, Иосиф Виссарионович, возьмите в расчет мы с вами собрались говорить о деле, и я только, товарищ Сталин. Это касается всех. Глаза Сталина блеснули кротким огнем, бутон смутился за свое резкое слово. Слушаю вас, товарищ думенный. Но Думенный потерял оборванную мысль и стал улыбаться нелепой, виноватой улыбкой. — Но возьмите в расчет, — подсказал Сталин, — да, именно, развязка, да, вот и возьмите во внимание, ну, если говорить, контрольные цифры спущены нам такие, что мы неизбежно заденем середняка, кулака безоговорочно скрутим, а вот середняк. Он теперь хорошо знает, что советская власть пошла с ним на Союз, а мы ему отдай хлеб. Середняк расценит это как местное крючкотворство и окончательно окажет яростное сопротивление. — Что вы предлагаете? — остановил Сталин Думенного. — Что вы этим хотите сказать? — Да вот что сказал! — И еще бы слово, товарищ Сталин! Газеты молчат о вашем приезде в Сибирь. Не напечатанная и речь ваша на вчерашнем заседании. Середня к нам ни в жизнь не поверит. Считаю, что речь вашу надо опубликовать. Хорошая речь, если говорить программная. Да вы садитесь, пожалуйста. Слушаю вас и не понимаю. Вы... Руководите массами, или стихия ведет вас за собой. Разве вам недостаточно понятно, что страна нуждается в хлебе, и он есть в вашей деревне? Найдите подход к собственнику. Думенный опять попытался встать, но Сталин опередил его. Минуточку терпения. Хотите снять с себя всякую ответственность? Мы хорошие, а вот приезжал Сталин. — Да нет, товарищ Сталин, ваш авторитет мог бы здесь, думаю, сослужить добрую службу, — опять дерзко возразил Филаков и в подтверждении своих слов ударил себя по коленям. — Щеки его опять заиграли румянцем, бородавка под глазом совсем отяжелела. Настойчивая возбужденность этого смелого человека передалась и Сталину, он быстрее, чем ходил до сих пор, разгоряченным шагом пересек салон и сел в свое кресло. Сказал, глядя остро в глаза Филакова, считая его наиболее сильным спорщиком, которого хотелось не столько смять, сколько привлечь на свою сторону. «Газеты всемерно поддержат ваши усилия». Печать широко расскажет народу, крестьянству, что такое хлебозаготовки на современном этапе. Но печать напомнит и вам, товарищи, что дело хлебозаготовок надо твердо, смело взять в свои руки. А то вот товарищ Думенный боится середняка. А надо ли бояться середняка? Нет, не надо. Середняк с нами в союзе поможет нам, а кулак, товарищ Думённый, будет шипеть и злобствовать. Допустим. И что из этого следует? А следует, на наш взгляд, одно. Если товарищ Думенный не в силах выполнить наше решение, мы, полагаю, сумеем это сделать и без него. Подумайте над этим товарищи зауральцы. Подумаем, товарищ Сталин, над вашими словами. Однако считаю своим долгом сказать, что с крупными запасами хлеба у нас мизерно мало хозяйств. Вернувшись в гостиницу, Думенный снял ремень, тяжелая пряжка которого надоедливо сползала с живота, заказал кофе с лимоном, и, сидя на низком диванчике, озабоченно глядел в окно, которое выходило на заснеженные крыши. Наконец взял телефонную трубку и стал вызывать вагон Сталина. Ушло не менее часа, пока отозвался секретарь Сталина и сообщил, что Иванов занят и звонить сегодня не следует. — Это Думенный, слышите? — уж который раз... — назвал себя секретарь Зауралобкома. — Вы доложите ему, что Думенный заверил, задание по хлебу Зауралья выполнит. Выполнит! Такое наше решение! — До свидания, товарищ Думенный. Да — Да-да, выполним и перевыполним, так и доложите. Окончив разговор, Думенный повеселел немного, однако под напором трезвых мыслей опять впал в раскаяние. — Кисель! Боже мой, Думенный! Ты овсяный кисель! Ведь все правильно высказал ему, прямо, по-партийному. Нет в зауральской деревне такого хлеба. И струсил. — Тухлый кисель ты, Думенный! Выполним, перевыполним. А где твоя совесть после этих слов? Где? Как пакостный пес нашкодил и на задние лапки. Позор! И ты думаешь, он забудет твое упрямство? Нет, он не из забывчивых. Рабская ретивость, думенной ни капельки не поможет тебе перед этими суженными сквозными глазами. Позор! плебейская душа твоя. Думенный стянул через голову свою суконную гимнастерку, бросил ее на стул, и, оставшись в шелковой рубашке, стал ладонями растирать волосатую грудь, хотя никакой нужды в этом не чувствовал, потом умылся холодной водой и отдал распоряжение через своего помощника, чтобы руководители окружных групп Зауральской области домой возвращались только через Зауральск, где будет созвано экстренное совещание представителей всех округов. Туда же была отправлена телеграмма о вызове с мест в область руководящих работников и заготовителей всех районов. Речь Сталина не была опубликована в печати, но ее повсеместно восприняли как директиву. Пример крутого подхода к делу показал сам Сталин. В районах Сибири, где он побывал зимой, были обновлены все руководящие кадры. Однако и новые работники держались недолго на своих местах, потому что путались и блукали в сложнейшей обстановке, требования вождя партии никак не совпадали с решениями недавнего 15-го съезда. Самая хлебная в мире земля стояла на пороге голода. Требования, спущенные сверху, мало помогли заготовительному фронту. Город и армия были переведены на скудный паек. В деревнях вводились чрезвычайные меры, когда налоговые обложения не подлежали обжалованию, а хлеб изымался решительно. На местах были допущены искажения и перегибы, которые создавали новые трудности, отпугивая середняцкие массы от строительства новой жизни. Сторонники разбитой оппозиции использовали это в своих целях и там, где могли, жали на середняка грубыми методами, возмущая его против советской власти. Заготовители, опираясь на голодную босоту, обещая ей долю конфискованного хлеба устраивали налеты на мужицкие подворья сбивали замки самбаров выгребали фуражное и семенное зерно ломали мельницы всякого заподозренного в сокрытии хлеба отдавали под суд заготовки повсеместно стали походить на протразверстку. за привезенный на сыпку хлеб крестьянам или совсем не платили, или рассчитывались облигациями займа, а кое-где вместо самого необходимого с датчиком выдавали талоны, которые тут же и отоваривали селедкой, солеными воронами, сахарином или переводными картинками. Мужики воочию, увидев возвращение к временам военного коммунизма, С остервенением взялись сами истреблять нажитое годами. Пошел массовый забой скота, закурились над сибирскими банями сладковатые дымки самогонов. Сотни и сотни пудов хлеба гибли по ямам и тайникам. Наступила пора мущения за давние обиды. Люди стали сводить забытые счеты, донося друг на друга, подглядывая и выстораживая. Все злое копившаяся и нарывавшая в деревнях, вдруг прорывалась, прорвалась немыслимо страшным пожарами, подержами пьянством, убийствами.